В глазах Гарета появилось осознание краха. За кровожадными мечтами о собственной империи он просмотрел то, что творилось под боком. Мелочи вдруг обрели настоящее значение. Он понял, что слова Конона — не пустая угроза. В черной кольчуге стоял перед ним подлинный предводитель Звагиров. Умри, собака! Зарычал мунганин и схватился за кинжал, но рука конуна с кошачьей быстротой метнулась вперед, и кисть ее сомкнулась на предплечье Гарета. Раздался треск костей, и напряженная тишина повисла в шатре. Мужи стояли лицом к лицу, неподвижные, словно статуи. Капли пота выступили на лбу Гарета. Конан засмеялся, но кулака не рожал. Неужели ты выдержишь это, Гаррет? Улыбка все еще бродила по лицу Конона. Мышцы его заиграли, сплетаясь временные узлы, а могучие пальцы вонзились в дрожащую руку мунганина. Послышался хруст костей, и лицо Гарета стало серым, как пепел. Из прикушенных губ брызнула кровь. Но он не издал ни звука. Смеясь, Конан освободил его и отступил на шаг. Монганин покачнулся и оперся здоровой рукой о стол. «Я дарю тебе твою жизнь, Горет, так, как ты подарил мне мою», — спокойно сказал Конан. «Хотя ты снял меня с креста исключительно для своей пользы». Тяжко это было для меня испытание». Ты бы его не выдержал. Это под силу только нам, западным варварам. Ступай, садись на своего коня, он привязан за шатром, вода и пища во вьюках. Отъезда твоего не увидит никто, но поспеши. Побежденному владыке не место в пустыне. Если воины увидят тебя, коллегу лишенного власти, то живым не отпустят». Гарет молча выслушал Конона, и также в молчании повернулся и вышел из шатра. Молча взобрался он в седло высокого белого жеребца, привязанного в тени раскидистой пальмы. Молча вложил поврежденную руку за ворот туники, поворотил коня и отправился на восток, в пустыню, чтобы навсегда исчезнуть из жизни племени. Зуагиров. Конан остался один. Он осушил кубок и вытер губы. Ему полегчало. Он отшвырнул кубок в угол, поправил ремень и вышел вон. Остановившись на секунду, он оглядел море палаток из верблюжей шерсти, растилающейся перед ним. Между палаток бродили люди в белом. Они пели, ссорились, чинили конскую сбрую и точили сабли, Голос Конона был подобен грому, и раскаты его донеслись до самых дальних шатров. — Эй вы, канальи! Навострите уши и слушайте! Вступайте все сюда! Я хочу вам кое о чем поведать!